виновных в массовой смерти детей, но врачебный долг принуждал считать коллег виновными. В декабре 1929 года в Любекском родильном доме трем новорожденным детям Гризе, Шульц и Голферт дали изготовленную в Любекской клинике эмульсию, предназначенную для того, чтобы сделала детей невосприимчивыми к туберкулезу. Эмунсия примешивалась к пище и, как говорили, вместе с ней скармливалась. Это скармливание антитуберкулезной вакцины являлось предварительным экспериментом. В скором времени должна была начаться массовая вакцинация младенцев. Несколько недель спустя ребенок Гриза заболел туберкулезом лимфатических желез. Врачу клиники пришла мысль о том, что заболевание могло быть связано с недавно проведенной вакцинацией. Поэтому он обратился к профессору Дайке, главному врачу клиники Любика, так как именно Дайке изготовил вакцину в лаборатории клиники. Дайке попросил описать симптомы состояния заболевшего ребенка и затем сказал, что туберкулез не имеет никакого отношения к вакцинации что это врожденный, то есть полученный в чреве матери, туберкулез. Лечащий врач довольствовался этим диагнозом, хотя знал, как редко встречается врожденный туберкулез. Он даже не стал доискиваться, были ли вообще в данном случае основания считать туберкулез врожденным заболеванием. В начале марта уже большему числу грудных детей была скормлена, изготовленная в Любике, вакцина БСЖ. Тем временем ребенок Гриза скончался. 26 апреля ребенок по фамилии Шварц, также получивший вакцину, умер от того же туберкулеза лимфатических желез. Медики, проводившие вскрытие, решили, что смертельное заболевание вызвано скармливанием вакцины БСЖ и сообщили о своем выводе профессору Дайке. Профессор Дайке позвонил судебному врачу, старшему советнику медицины, доктору Альштадту. Альштадт возглавлял ведомство по здравоохранению в Любике. Он был специалистом в этой области, потому что почти вот уже десятилетие являлся почетным профессором попечительского общества по туберкулезу. альштет неприятно за дело сообщение отдайте так как он в качестве руководителя ведомства по здравоохранению предложил ввести вакцинацию БЦЖ. В смертельном случае как это может быть, господин профессор? Ведь вы так же, как и я, были убеждены в абсолютной безвредности вакцины. Мы с вами можем и сейчас быть в этом убеждены, дорогой Альштадт. Это единичный случай, один из тех редких случаев, когда ослабленные туберкулезные бациллы Становятся снова активными. Но тогда мы должны что-то предпринять, ведь остается опасность возникновения заболевания и в последующем. Я уже распорядился приостановить вскармливание. Большего в настоящее время сделать нельзя. Доктор Альштадт удовлетворился этим успокоительным сообщением. Он ничего не сделал для того, чтобы изъять эмульсию, остававшуюся в других лечебных заведениях. Так в следующие дни еще 19 грудных детей получили смертельную эмульсию. Доктор Альштадт даже не поручил профессору Дайке выяснить обстоятельства, которые привели к этой совершенно необычной активизации ослабленных туберкулезных палочек. Двумя днями позже профессор Дайке попросил доктора Альштадта зайти к нему в клинику. Там Дайки сообщил Альштадту, что тем временем еще восемь грудных детей заболели туберкулезом. Четверо из них уже умерли. Альштадт пришел бы в еще больший ужас, узнаем, что профессор Клотт, директор детского госпиталя, также присутствовавший при разговоре, просто умолчал о заболевании туберкулезом нескольких детей в его клинике. Альштад спросил: « Можно ли установить, какой штамп получили заболевшие дети? Дайк отвечал, что эмульсия, о которой идет речь, изготовлена 28 февраля. Альштад долго молчал,